Много лет он все не мог успокоиться, вспоминал ее каждый день, считал сначала месяцы, потом годы разлуки, постепенно забывая ее подлинный облик, потому что единственную фотографию он сжег после письма, в котором Наташа писала, что не умеет любить на расстоянии и не хочет бесконечно ждать. Пусть он думает и сам все решает». А что, интересно, мог решать лейтенант Тихоокеанского флота по первому году службы? Позже он услышал, что она вышла за какого-то внеторговца с перспективами. Вроде бы уехала с ним в Каир или вадан А потом и сам он отправился на Ближний Восток тралить от Минсуэцкий канал после войны 73-го года и был почти что рядом с ней. «Да только что толку от этого рядом?» «Точно. Именно так она могла бы выглядеть, без учета реального возраста и со всеми идеализирующими поправками, что вносило его непослушная воля и рассудку воображение. И значит, все происходящее — всего лишь еще один фокус». Но Наташа смотрела на него растерянно и испуганно, «Я не понимаю, что со мной случилось? Где это мы? Во сне? Это нам снится?» Воронцов усмехнулся. «Снится? Причем обоим сразу одно и то же. Не думаю. Я, по крайней мере, наверняка не сплю. Про тебя пока не знаю». И тут же, не удержавшись, спросил. «Ну и как же ты жила потом, когда мы больше не встретились?» Ему стало грустно, но не так, как раньше, когда в основном была тоска и боль. Сейчас его охватила мягкая, сентиментальная печаль. «Я потом еще раз заехал в Москву, звонил, домой к тебе забежал, а вечером улетел. К первому месту службы не опаздывают». «Почему?» — спросила она, и тут, наконец, по ее лицу Воронцов увидел, что она вспомнила, и все, что было тогда, и многое другое. Выражение очень отчетливо изменилось, и лица, и особенно глаз, будто за несколько секунд она разом прожила все непрожитые годы. — Вот оно, значит, как, — выговорила Наташа. Глубоко вздохнула, прикрыв длинными ресницами глаза — «Ты прости меня, Дим, если можешь. Я виновата, но мне потом тоже стало плохо, и тебе хоть есть кого винить, а мне...» Еще помолчала и постаралась улыбнуться как можно небрежнее. «Ну, а как ты? Сейчас-то у тебя все в порядке? Где ты теперь кто? Еще не адмирал, как собирался?» Воронцов тоже с удовольствием бы расслабился и дал волю светлым воспоминаниям. Однако обстановка не располагала. «В основном, не жалуюсь, нормально. Но разве ты и вправду ничего обо мне не знаешь? По-моему, должна бы». Наташа посерьезнела, словно прислушиваясь к голосу, который звучал только для нее. Даже голову слегка наклонила в бок. «Да». Ты прав, как всегда. Только это ведь совсем другое. Я не могу объяснить. Не понимаю, как оно получается, и не знаю, поверишь ли ты мне. Меня вызвали сюда, чтобы я говорила с тобой от имени чужого разума, неземного. Я — это я. Самое настоящее, но моментами словно просто переводчик. Мне сообщают то, чего сама я знать никак не могу. Если от меня требуют, я не в состоянии молчать или сказать иначе. Самое удивительное, от отчего-то я почти спокойно, хоть и понимаю, что должно быть очень страшно. Я ужасная трусиха, ты помнишь. Так, наверное, бывает у шизофреников. Почему это случилось именно со мной? С нами обоими...